Ливия. Всё, что двигалось, теперь остановилось. Я не могу дышать. Стены комнаты давят на меня. Не может быть. Это не на самом деле. Не может быть, чтобы это была правда. Я не понимаю. Не понимаю, как это Марни ощутилась в Каире. Она сказала, что ненадолго уедет, чтобы спокойно подготовиться к замену. Что же она делала в Каире? В Каире шумно, она не могла бы там спокойно готовиться. Адам всё твердит мне, что она направлялась сюда на мой праздник, но это как-то дико и бессмысленно. Зачем ей тогда быть в Каире, если она летела сюда? Адам объясняет снова и снова мне и Джошу, потому что Джош понимает не больше моего. Адам твердит, что она летела в Амстердам, но это звучит совершенно бессмысленно. Джош. Бедный Джош. Я рада, что он затих, было невыносимо, когда он плакал. Содрогание его тела доходили до меня даже сквозь Адама, который сидит между нами. Эти рыдания проникли сквозь мою боль, и я даже смогла его утешить. Попытаться утешить. Что же нам теперь делать, па? бормочет он. В его словах слышится такой ужас, у меня просто сердце разрывается. Что нам теперь делать? Мы через это пройдём. Мы с этим справимся, мы будем сильными ради друг друга. говорит Адам. Нам надо подумать о тех, кто любит Марни так же сильно, как мы. Подумать о том, как мы им скажем. Надо быть сильными ради них, ради бабушки, дедушки. Его голос пресекается. Видно, Адам не в силах даже представить себе, как он скажет об этом своим родителям. Нет. Джош мотает головой. Я хотел сказать, что мы будем делать без Марни. Мы с этим справимся. Снова говорит Адам, и я даже не понимаю, откуда в нём столько сил. «Я пока не знаю, как, но мы справимся, мы должны!» Голос у него срывается. «Марни бы этого хотела!» «Я до сих пор не могу в это поверить. Я не хочу в это верить!» «Я знаю, Джош!» Мягко отвечает Адам. «Я знаю!» «Не может быть, чтобы это была правда!» В сотый раз повторяет Джош. «Не может быть, вот и всё! Ты уверен, па, ты уверен?» «Джош, ну, пожалуйста!» Адам говорит это так, словно он вот-вот сломается. «Я не знаю, Джош!» И это меня пугает. Мне надо, чтобы он был сильным. Поэтому вместо того, чтобы спросить, действительно ли он совершенно уверен, что Марни летела этим рейсом, я слегка сжимаю его руку, без слов давая ему понять, что я понимаю, как ему невероятно тяжело сейчас, когда приходится отвечать на все эти наши нескончаемые вопросы. Но он ошибается. Он наверняка ошибается. Ему просто нужно время, чтобы это осознать. Так что я сижу очень тихо, Давай ему время это осознать, прийти к этому выводу. И Джош поступает точно так же. Но эта тишина затягивается, и воздух в комнате словно бы тяжелеет, сгущается от отчаяния. Я кожи чувствую это отчаяние, ощущаю его вкус у себя во рту, даже улавливаю его страшный запах. Так-то я и понимаю. Это правда. Из глаз у меня сочатся слёзы, я даже представить не могу, что когда-нибудь они перестанут течь. Как мы всем скажем? спрашиваю я убитым голосом. Волна беззвучного, но глубокого облегчения прокатывается по телу Адама. Он испытывает это облегчение от того, что я наконец признала невыносимую истину. Он прочищает горло и отвечает: "Я тут подумал, может, попросить Нельсона всех оповестить, кроме мамы с папой. Им я должен сказать сам. Хорошо, что сейчас с ними Изи. Говорю я сама, поражаясь, насколько спокойно звучит мой голос. Теперь понимаешь, почему я не мог позволить Эми у нас переночевать, спрашивает Адам у Джоша. Мне казалось это нечестно по отношению к ней, чтобы она была тут, когда я Он осекается и всё-таки продолжает. Когда я вам расскажу. Как-то узнал по, бормочет Джош. Тебе позвонили или ещё что-нибудь? Нет. Я знал, какими рейсами Марни полетит. Это была наша с ней тайна. Когда я услышал про катастрофу, то сначала не подумал, что это её рейс. А когда понял, что её, я не подумал, что она им летит. Она мне писала, что её рейс из Гонконга откладывается, и она не успеет на пересадку в Каире. Но потом, позже, я понял, что рейсы из Каира тоже задержали, так что было вероятно, что она могла на него успеть. Но был и шанс, что не успела. Я резко приподнимаю голову. Может, она и не успела? Я цепляюсь за эту появившуюся ниточку надежды. Адам, что, если Марни всё-таки не полетела этим рейсом? Он мучительно сглатывает. Полетела, говорит он. Мне подтвердили. Когда? Как? Я поздно ночью позвонил в авиакомпанию после того, как уехала Эми. Они давали специальный номер для родственников, чтобы узнать. После того, как Эми уехала, ты затем и уходил к себе в сарай. уточняю я. Да. Но я отстраняюсь от него, мысленно перебираю недавние события. Если он знал, что Марни, что Марни уже, когда он вернулся в дом, почему он не сказал мне тогда? И ведь мы с ним занимались любовью, разве нет? Нет, мы не могли бы, если Адам уже тогда знал, мы не могли бы. Значит, это было раньше. Наверняка раньше. Я хочу его спросить, мне нужно знать. Но я не могу. При Джоше не могу. «Почему ты нам не сказал, па?» Сердито спрашивает Джош, хоть я и понимаю, что сердится он вовсе не на Адама. Тебе не надо было всё это одному на себе тащить. Почему ты нас не разбудил, как только узнал? Решил дать вам поспать. Решил, что несколько часов погоды не делают, никакой разницы. Но для тебя это очень большая разница. Наверняка для тебя это было ужасно. Ты ведь считал, что должен пока держать это в себе. Он недуменно мотает головой. Надо тебе было меня разбудить, Па. Я всё никак не вычислю, когда же у нас был секс, но всё равно я страшно сочувствую Адаму, который сознательно решил на время избавить нас от жуткой новости, тащить это бремя в одиночку. Но тут мои мысли принимают другой оборот. Мне приходит в голову ещё одна загадка. Как же это случилось? спрашиваю я. Там не знают. Они мне ничего не хотели говорить. Сказали только, что будет расследование. Думаю, мы больше узнаем, когда туда прилетим. Куда? спрашивает Джош. В Каир. Мы с мамой вылетаем завтра. Ты можешь с нами, если хочешь. Нам забронировали места, но тебе не обязательно лететь, если ты не хочешь. Разумеется, я полечу. сердито восклицает Джош. Нет-нет, прерываю я их. Я имею в виду, как ты узнал, что это вообще случилось? Как ты догадался насчёт Марни? Я же тебе сказала, авиакомпания дала специальный номер. А до этого, как ты понял, что тебе надо по нему позвонить. Я чувствую некоторую заминку, потому что Марни так и не сообщила мне, что у неё всё нормально. Я всё ждала, чтобы она позвонила, но она так и не вышла на связь. Погоди минутку. Я закрываю глаза, пытаясь во всём разобраться. Ты говоришь, авиакомпания предоставляет нам билеты на завтрашний рейс. Верно? Но билеты на сегодняшнее утро, те, которые я нашла в мусорной корзине, ты же сам их купил, правда? Когда ездил в город, в тамошнем турагентстве, я же узнала этот футляр. Да. Когда? Когда ты их купил? Вчера. Как только узнал про катастрофу, я подумал, что Марни застряла в Каире, в аэропорту, и решил, если она не попала на свой рейс, она будет там куковать совсем одна, перепугается из-за того, что случилось. потому что она должна была лететь на том самолёте, который разбился, и не будет знать, что делать. Вот я и взял нам билеты, чтобы мы могли быть с ней». «Что-что? Ты знал об этой катастрофе ещё вчера?» Джош изумлённо таращится на Адама. «Почему ты нам не сказал?» «Потому что...» «Я же говорю, я не думал, что Марни летела на этом самолёте. Я не хотел вас беспокоить по пустякам». Моё сердце сжимается, словно пытаясь укрыться где-то глубоко-глубоко внутри меня. Значит, вот почему. Вот что с тобой было такое? Вот почему ты себя так странно вёл? Покати. Значит, ты именно это пытался мне сказать ещё до праздника? Он не отвечает. Именно это, да? Ты хотел мне сказать, что Марни могла быть на том самолёте, который разбился? Да. Снова говорит он. Но почему ты не сказал? Почему ты просто не подошёл ко мне и не сказал прямо? Похоже, он не в силах смотреть мне в глаза. Я пытался. Лицо у него посерело. Пытался. Но ты была такая счастливая. Если бы я тебе сказал, ты бы сразу же захотела отменить праздник. А я просто хотел, чтобы ты я понимал, что как только я тебе скажу, ты изведёшься от волнения, как я. А я не хотел, чтобы с тобой такое было. По крайней мере, пока я не буду знать наверняка. Но ты им позвонил только... Когда? В три часа ночи? Почему ты с ними раньше не связался? Ты же с самого начала знал этот прямой номер для родственников, для тех, кто думает, что кто-то из близких мог лететь этим рейсом. Я не хотел знать, — отвечает он тихо. Я хотел ещё какое-то время цепляться за надежду, что Марни не успела на этот рейс. Я гляжу на этого мужчину, который внезапно стал для меня чужим. Сердце моё сжимается в точку, почти в ничто. «Как ты мог, Адам?» Голос мой дрожит от ярости. «Как ты ухитрился болтать и хохотать и жрать и пить, когда была вероятность, что наша дочь погибла?» И мало того, мой голос делается ещё громче, и я начинаю осознавать ещё кое-что, и это страшное осознание. «Как ты мог позволить мне болтать и хохотать и жрать и пить и плясать, плясать?» когда была хотя бы малейшая, ничтожнейшая вероятность, что Марни погибла. Ливия, прошу тебя. Он в отчаянии простирает ко мне руки, но я уворачиваюсь от его прикосновений. Нет. Я в ужасе гляжу на него. Да кто ты вообще? Какой ты псих? Монстр? Ма, не надо. Я резко поворачиваюсь к Джошу. Он позволил мне танцевать. Моя дочь погибла, а он позволил мне плясать. И я набрасываюсь на Адама и принимаюсь колошматить его, лупить по голове, по груди и всюду, куда я могу дотянуться. Ма, хватит. Но я слишком далеко зашла. Я уже ничего не соображаю, продолжаю бить Адама кулаками, орать на него, обзывать его трусом, пока Джош не оттаскивает меня, и я не валюсь на пол, совершенно без сил.